Глава тринадцатая. Распределение закончилось, и вечер в общежитии уже не был таким тихим, как накануне. Слышались голоса девушек, смеялись, разговаривали, что-то громко обсуждали. Мимо комнаты то и дело проносились быстрые шаги. Так было пока на весь четвертый этаж не прозвучал грозный голос распорядительницы: «Отбой! Завтра всем на учебу!». Десять минут на то, чтобы все находились в кроватях. Если после этого времени я услышу хоть один звук, пеняйте на себя, спать будете в подземелье с трупами в здании некромагии. Угроза вызвела действие на всех. Уже через пять минут наступила полнейшая тишина. После тяжелого дня у меня глаза сами собой закрылись. И я бы уснула без всяких угроз и напоминаний о предстоящем трудном дне. Но мне на ухо тихо прозвучало: "Ух". Хорошо помня о последних событиях, я буквально вскочила, как и сестры. Мы быстро переглянулись. Мифик перелетел на открытую дверь балкона. Мы не стали ее закрывать, так как на улице стояло тепло. Я вскинула руку, приказывая девушкам не шевелиться, и осторожно направилась к балконной двери. Слушая, как усиливается стук моего сердца. л е л а торопливо плела защитную вязь, готовая при необходимости накинуть ту на нас. Я выглянула на балкон, облегченно и одновременно напряженно выдохнула: девочки, отбой! У нас здесь любопытствующие. Сестры кинулись за мной, а увидев гостя, тоже выдохнули. На перилах балкона сидел, покачивая ногой, Нейт. Каких нечистых ты здесь делаешь? приглушенно прошепела я. О, Нейт, привет! Улыбнулась Найли. Не слишком-то вежливо так заявляться? Хмуро заявила Лейла. Уф! Поддержал Мифик с двери. Тише! прошептала я, обращаясь ко всем. Хотите с трупами спать? Уверена, у Маргарет прекрасный слух. Нейт молча приложил палец к губам, спрыгнул на пол и уверенно подвинув меня, нагло прошел в комнату. И там уселся на мою кровать. Уф! возмущенно сказал Геката и сверкнул на незваного гостя круглыми глазами. Парень ему улыбнулся и помахал рукой. Привет. Прикольный фамильяр. Твой? Уставился на меня. В сумраке ночи его глаза казались самой тьмой. Сестры вернулись на свои кровати. А я остановилась в проеме балкона, сложила руки на груди. Повторю свой вопрос, сказала приглушенно. Что ты здесь делаешь? Нэйт развалился на моей койке, закинув руки за голову. Невежливо так встречать гостей, невежливо вламываться к девушкам ночью, напомнила Лейла. Соглашусь с сестрой, ставила я. Тебе здесь нечего делать, н е й т Это женское общежитие. Какие вы злые! Добродушно отозвался парень. А как там дела у Стена? Не п р и м и н у л о полюбопытствовать Найли. Мы с Лейли уничтожающе глянули на нее, и та, смутившись, опустила голову. н е т приподнялся на локтях, зевнул. У Стена все отлично. Он хотел пойти со мной уж очень горел увидеться с вами, леди Найли. Та чуть приподняла голову и улыбнулась. Парень продолжал. Я отговорил его. с т э н слишком громкий, а в такое время, да еще в женском общежитии, важна тишина. Но он передавал вам огромный пламенный привет. Правда? Наивно радостно спросила Найли. Абсолютная, твердо заявил н е й т в о р е т совершенно уверенно подумала я. Уф! закатил глаза г и г а т а подтверждая мои мысли. Согласна, поддержала его я. Тебе бы н е й т своими т сказками д да о в т е а т р а л ь н ы е Не, насмешливо протянул он, у меня прямой путь, как и всех в нашем роду, на боевой. Он лениво поднялся с кровати и горделиво посмотрел на нас. Вы же в курсе, что боевые магии в особом почете. Все мужчины королевской династии всегда заканчивали боевой факультет. Лейла несдержанно хмыкнула. Подумаешь, это всего лишь один из факультетов. Тем более для мужчин я считаю это даже правильно. Нейт отреагировал мгновенно. Ну да, для вас это всего лишь один из факультетов. Девчонкам такое не понять. Вас-то куда направили? Наверное, на магов. Хотя? Он покосился на н е й л и Бытовой факультет. У той вытянулось лицо. Нейт, хмуро сказал я, тебе, вероятно, уже пора к себе. Парень прошел через комнату, остановился напротив меня. Лоск и н а и г р а н н а я наглость с него схлынули, и он без тени сарказма произнес: «Я просто хотел узнать, как ты, а Яна слышал от Нед запнулся и все же договорил от отца, что с тобой случилась беда. Хотел удостовериться, что все в порядке. Со мной все в порядке?» Напряженно ответила я, про себя быстро соображая: «Неужели лорд герцог поделился с сыном о произошедшем в гостинице?» Зачем? Или н е й т мне врет? Тогда откуда он узнал? Нэйт шагнул ближе ко мне и я ощутила, как его дракон шумно вдохнул воздух рядом со мной. Да он нюхает меня? Глаза парня при этом затянулись пеленой. А потом он хрипло произнес: "А я, натыч, у д е с н о пахнешь, б у д о р а ж я щ е Я бы тебя съел всю, начиная с кончиков пальцев на ногах и заканчивая..." Я резко отступила, освобождая выход на балкон. Тебе пора, Найт, покинь нашу комнату. Улыбка на это исказилась, став ухмылкой. Он бросил взгляд в комнату на моих сестер и вдруг с невероятным раздражением сказал: "Леди Найли, я бы на вашем месте не рассчитывал на Стена. Он каждой девушке признается в любви и обожании. Стен у нас прирожденный герой-любовник, так что не советую вам с ним начинать отношения." Или вы уже позволили ему добиться вас? Тогда сочувствую. Найли окончательно изменилась в лице, закусила губу и быстро заморгала. Я с трудом сдержала ярость, чтобы не рыкнуть в лицо н е й т а Пошел вон! Зато Геката сдерживаться не стал. Уф! Грозно выдал он, сорвался с двери и хлопая крыльями, начал налетать на парня. Тот замахал руками. Да ухожу я уже! бросил на меня колючий взгляд. Я всего лишь хотел узнать, как у Аяна дела, и поздравить вас всех с поступлением. У тебя это плохо получилось, прошепела Лейла. Я бы посоветовала больше не приходить к нам. Он усмехнулся, несмотря на нее, а продолжая глядеть на меня. к Кому и когда приходить я решаю сам. Аяна, ты не откажешь мне прогуляться завтра посаду института? Откажу, резко ответила я. Уф! к л а ц н у л клювом совсем рядом с лицом парня Геката. Тот рванул к краю балкона и спрыгнул с него. А потом над деревьями пронесся черный дракон, скрывающийся в темноте ночи. По-моему, он на тебя запал, сказала сидящая на кровати н а й л и Казалось, едва Нейт пропал с поля ее зрения, как она сразу забыла все, о чем он говорил ей. Не те н е р с с т р о й с т в а или обиды. Вот как у нее это получается. А по-моему он наглый и невоспитанный тип. Поморщилась Лейла. н е т психанул, не ожидал такой встречи. Спокойно проговорила Найли. Да и признаваться в своих эмоциях таким, как он, трудно. Вот и м е л е т всякую чушь. Это как в школе мальчики, не умеющие правильно ухаживать за девочками, дергают тех за косы. Ухаживать он как раз-таки умеет. Задумчиво проговорила я. А вот то, что он вел себя неадекватно, это факт. И очень. настораживающий факт, как и то, что он знает о произошедшем с нами. Конечно, знает. п р о ш е л и с тела моя тень. Его дракон нас чувствует. Нейт поднял нашу память, связал себя с нами, практически так же, как и лорд Лейн. Мне стало не хорошо от этой мысли. Связки с герцогом вполне хватало, тут еще и горячий молодой дракон. Проблемы будут. сказала я драконице, мы можем с ним развязаться? нет, протянула она, это может сделать только он сам, а он не захочет. мы нравимся ему, мы как запретный плод, и мы этим можем воспользоваться. о чем ты? удивилась я. Нейт, представитель королевской династии, он молод, и в отличие от герцога его мы можем подчинить. Подчиненный принц – это хорошая поддержка для нас. Это хорошо, выгодно нам. Я невольно поежилась, поняв, о чем говорит м н е т е н ь Нет, мы не будем никого подчинять, произнесла ментально твердо. Не говори нет так уверенно, промурлыкал а т е н ь в с ё может измениться в т в о ё м понимании. Ты скоро сама увидишь. На это тянет к нам. Его дракон беснуется. Это он привел его сюда и еще не раз приведет. Ты для него как магнит. Загляни в глаза н й т а когда он рядом. В них отражение тебя. Он не сможет побороть нашу связь. Слишком молод и сам не понимает происходящего с ним. Связь захлестнет его, и тогда неизвестно, на какие поступки решится н е й т Нам придется его подчинить. Прекрати! Прохрипела я. Мы никого не подчиняем и не ищем выгоды. Это не выгода, шипнула тень. Это выживание. Мы должны себя защищать и неважно какими методами. А Яна, ты с кем там говоришь? Негромко окликнула меня Лейла. Это я сама с собой рассуждаю. Буркнула я недовольно. Да забудь ты про этого н е й т а зевнула Найли. Пошли лучше спать. Завтра первый учебный день. Интересно, кто у нас будет боевую магию преподавать? Наверное, какой-нибудь боевик. Последняя она говорила уже сонно. Вот бы был симпатичным, тогда и мотивации стало бы больше ходить на пары. Кто о чем? в След ей в я л о проговорила Лейла. Вот поставит нам кого-нибудь типа сестры Маргарет, п о б е г а е м тогда. После этих слов в комнате стихло. Уф, негромко сказал Геката, усаживаясь мне на плечо. Я вздохнула, погладила его перья. Думаю, сегодня к нам уже никто не нагрянет, так что можешь лететь по своим совам. Уф! Он потёрся головой о моё лицо и сорвался в ночь. Едва скрылся, как я услышала тихий шум внизу. Выглянула с балкона и успела увидеть силуэт, скрывающийся в здании общежития. Я увидела его со спины, но мне этого хватило, чтобы узнать, это была сестра Маргарет. Я тяжело вздохнула. Судя по всему, она видела Нэйта, вылетающего из нашего окна, и я точно была уверена, что ничего хорошего это не предвещает. Звук горна заставил меня подскочить с кровати. д е к а т а в очередной раз шарахнулся с двери балкона к полочкам и оттуда прокричал: «Ух, ух, ух!» После чего прокрутил глазами две о р б и т ы и не говори. Пробубнила Лейла, протирая руками глаза. Мне кажется, этой Маргарет нравится портить жизнь другим. Девочки, не знаю, как вы, а я совсем не выспалась. У меня нет никаких сил на учебу. Сколько у нас там до звонка? Может, мы еще немного поспим? Но разбивая все надежды сестры на в с е о б щ е ж и т и е прозвучало: полчаса на сборы, все посетите столовую. Обучение начинается через полтора часа. Успейте собраться и позавтракать. Обед и ужин строго по расписанию. Опоздавшие могут получить рацион только с разрешения распорядительницы общежития. Для этого должна быть очень веская причина. А расписание вы можете узнать со с т е н д а в в е с т и б ю л е общежития на первом этаже. Найли медленно сползла с постели и широко зевнула, не открывая глаза, потопала к ванной, шлепая босыми ногами. Вышла оттуда она более бодрее. И заметно п о с в е ж е в ш а е девочки, у нас только холодная вода, воззвестила она, растираясь полотенцем. Лейла уже направляющаяся к душевой уныло вздохнула. И, словно услышав этот вздох по общежитию, снова пронесся голос распорядительницы: "Горячая вода подается только вечером во избежание ваших опозданий, так что принимайте душ перед сном. Чудесно." Сказала я и шмыгнула в мойку раньше вяла п л е т у щ е й с я Лейлы, та даже не расстроилась, уселась на край моей кровати и зевая прикрыла глаза. п р о с ы п а й с я крикнула ей Найли, вытаскивая из шкафа одежду. "Пять минут", протянула Лейла. "Дайте мне пять минут и я буду бодрый". Бодрый, она не стала даже через полчаса, когда мы уже были в столовой, сестра сидела ковыряя оладушек и бармача. Нужно привыкать, ну да, у них здесь совсем другой режим, но мы обязательно привыкнем вставать так рано. н а й л и сочувствующе покачала головой, а вслух все же не сдержалась и подметила: вот и кто из нас сюда учиться приехал. Лейла не отреагировала, вместо этого она отодвинула тарелку и сказала: я придумаю, как это побороть. А вообще для хорошей работы мозга необходим спокойный восьмичасовой сон. У нас же в последнее время одни в с т р я с к и и никакого спокойствия. Что вы хотите от меня? Дайте мне один раз выспаться и я снова стану прежней. В смысле все той же занудой? напомнила Найли. Девочки, прекращайте. Остановила их я, обеспокоенная состоянием Лейлы. Да, я согласна, мы все устали за эти дни. Но сестра и раньше бывало подскакивал а не свет, не заря, только для того, чтобы выучить новое заклинание или успеть на обучающие курсы. Да и подвижность была в ее духе. Не могли Лейлу так выбить события последних дней. Сон всем нужен, сказала я. Но твое состояние, Лейла, меня настораживает. Ты же у нас не соня. После занятий нужно зайти к мастеру Монсепану. Может, ты заболела? Сестра зевнула и противиться не стала, выдавив устало. Зайдем, доползем. Да Дальше мы уже не разговаривали. Молча доели завтрак и направились к учебному корпусу. Здесь в вестибюле первого этажа висел большой план Академии Драконес, где были указаны все кабинеты. На лестнице, ведущей на второй этаж, стоял уже знакомый мне пожилой декан. Он был в составе комиссии по распределению. Старичок находился на нижней ступени, облокотившись о п е р и л ы и громко повторял. Первая пара у каждого в кабинете его факультета. Не опаздываем, не задерживаемся. Скоро звонок. Иногда к нему подходили абитуриентки. Мы с в ы ш м а г а Смотрите, где аудитория по теории в ы с ш е й магии. Направляйтесь в нее. Мы дергать декана не стали. Нашли в плане кабинета по боевым практикам. Они все находились на одном этаже. Лейла безразлично махнул рукой. Чем еще больше меня озаботило. а н а и л ь и усмехнулась. Действительно, где еще они должны находиться? Конечно, в подвале. Это не подвал, милейшая адептка. Раздалось рядом голосом пожилого декана. Это цокольный этаж. И так как зачастую боевые искусства связаны с повышением тональности обучающихся и их... Он замолчал, подбирая слова определенному внешнему фактору. Воняют они после практик, гоготнула проходящая мимо адептка. Я глянула на нее мельком и узнала ту самую оборотку, с которой сцепилась иззаорчих. Девушка с усмешкой смерила меня взглядом. Неужели боевой факультет настолько измельчал, что берут кого не п о п а д и Адептка Олта, холодно произнес декан, мне кажется, или вы до сих пор не сдали мне хвост с прошлого года? Оборотка тут же скалиться перестала. Да, Кандайдас, вы ж е знаете мое положение. У меня была перенесена сдача ваших практических работ. Перенесена, а не снята, сухо подметил старичок. У вас все лето было, чтобы успеть. И судя по тому, что я только что услышал, с практикой по моему курсу у вас очень большие проблемы. Вы не способны видеть даже очевидного. Я остро поставлю вопрос о вашем переводе с факультета менталистики. Девушка побледнела. Бросила на нас косой злобный взгляд. И не стоит сверкать глазами, р е з а н у л декан. Вы подавали хорошие надежды. Вот только я еще тогда сомневался, что ваша звериная суть позволит вам адекватно анализировать предвидение. И я все же я пошел на уступки остальной комиссии и позволил перенести сдачу практического экзамена до момента стабилизации вашего зверя. Но как вижу, вы не слишком т о торопитесь в этом. Вас, видимо, устраивает идти на поводу животной сути. Вы видите то, что хотите. И если не усмирите себя, то я действительно подниму вопрос о вашем переводе. И вы должны понимать, что он будет не в сторону высшего уровня. Я все сдам, д е к а н д а й д а с Меняя с в л и ц е прошептала Олта и кинулась по ступеням на второй этаж. Декан вздохнул, перевел взгляд на нас. Девушки, вам в цокольное помещение. оно целиком отведено под кабинеты боевых практик. Первый курс собирается в аудитории боевых искусств. Ступайте в нее и ожидайте куратора. Торопитесь, скоро будет звонок. Мы с сестрами переглянулись и направились в указанном направлении. Это Олта теперь будет нас ненавидеть, подметила Найли. С чего бы ей нас ненавидеть? Слабо поинтересовалась Лейла. Мы Ничего плохого ей не сделали. Девушку перед нами декан ее факультета отчитал, подметила я, а до этого я с ней столкнулась и мы не слишком хорошо пообщались. Найли права, если у нас и появился первый недруг в академии, то это Олта. А про голос в тишине ты забыла? напомнила Найли. Я даже передернулась. Нет, но его обладателя мы еще не узнали и надеюсь не узнаем, зевая проговорила Лейла. Мы с Найли обеспокоенно переглянулись. Уж за время, пока мы завтракали и шли к академии, сестра точно должна была проснуться, а она шла еле передвигая ноги и моргая сонными глазами. Дальше мы уж не разговаривали, иногда поглядывали на Лейлу, а та была словно в ступоре, смотрела перед собой и постоянно зевала. Кабинет мы нашли быстро. На стенах в коридоре были стрелочки с указателями, видимо, специально для потеряшек. И там было написано, куда двигаться, чтобы найти цокольный этаж. Мы прошли до середины коридора. Здесь была широкая лестница вниз, по ней спускались адептки. Сразу было понятно, что на боевом учится значительно меньше девушек, чем на остальных факультетах. Здесь не было аж и от аж а г о м о н а криков, адептки со всех трех курсов вели себя собрано и тихо. Парочка крупных девушек торопливо спустились мимо нас, не издавая ни звука. Еще трое практически пробежали, но даже бег их был беззвучный. Мы нашли кабинет с надписью «Боевые искусства» и вошли без стука. Аудитория это было назвать сложно, скорее спортзал. Здесь были высокие потолки, на полу маты, снаряды сваленные в углу и многое из того, чему я даже названия не знала. У стены рядом с козлами стояли девушки. Их было совсем мало, но зато мы почти всех узнали. Просто удивительное стечение обстоятельств, а при виде некоторых немало удивились. А вот и еще в нашу группу новенькие, воскликнула хрупкая на вид девушка с раскосыми серебряными глазами. Из-под длинной русой косы виделись острые ушки. Эльфика. й Значит, не так уж нас и мало. Она кивнула на остальных. А я одну, по-моему, знаю. Направилась к нам, виляя красивыми бедрами. И сверкая черными глазами уже знакомая мне оборотница, она остановилась и улыбнулась мне. Я видела тебя, когда проходило распределение. Меня Шайра зовут, в честь одной из богинь. Я кивнула. Я помню, мы действительно уже встречались и... Дальше договорить мне не позволил звонкий и радостный крик звоны, быстро направляющийся к нам. Девочки, как я рада, что вы с нами! И мы были немало поражены. Уж кого кого, а друидку в числе боевиков точно не ожидали увидеть. Звона кинулась к нам и начала обнимать. Как хорошо, что мы будем учиться вместе. А я уже испугалась. Вы знаете, я сначала расстроилась, что не попала на факультет целительства, но потом вспомнила, что на все воля великого творца. Сонно перебила Лейла. Да, воскликнула довольная Звона. Шайра покосилась на друидку и, склонившись ко мне, шепотом поинтересовалась: "Вы знакомы с ней? Немного". Так же тихо ответила я. "Она странная", подметила оборотница. "Очень странная, не страннее, чем все мы". Подошли к нам о р ч и х и которые, как всем было известно, обладали исключительным слухом. И мы, кажется, с вами тоже знакомы. Одна из них вышла вперед и протянула крупную серую ладонь. Я в ответ протянула свою, которую тут же крепко пожали. Смелая, уважаю, громко провозгласила Орчиха. Против толпы пошла, значит, мнение свое есть. Мы таких ценим. И она хлопнула меня по плечу, да так, что я маленько присела. т ы чего? Тут же г а р к н у л а басом вторая Орчиха. Сломаешь девчонку, сага, й ты совсем не сдерживаешь силы. И уже обращаясь ко мне миролюбиво проговорила. Вы извините ее, она у нас на селе парней ладонью ломает. Мы и ехали сюда именно на боевой поступать, чтобы силами научиться управлять. Я смотрела на орчих и понимала, что никогда не смогу их различить. Но вот совершенно они одинаковые и телом, и лицами, даже одежда у них была одинаковая. А я э Лария, пропела эльфика, приближаясь к нам, повернулась к единственной оставшейся у козлов девушке. к о т о р ы й мы признали тролля и прикрикнула: "Хванна, ты чего там стоишь? Не стесняйся. Мы все здесь свои, вернее, станем своими. Нам теперь долго вместе учиться, а значит, должны дружить. Мы же одна команда будем." Девушка скромно потупила глаза, но все же медленно приблизилась. Это Лейла, представила я сестру. Рядом Найли, а я Аяна. Мы из рода синих драконов. Шайра. Бархатным голосом сказала оборотница. Я пантера, я звона друидка. Весело сообщила наша недавняя знакомая. Пейга и Сайга громыхнула от двойняшек. Мы орки. Хванна. Тихо сказал тролль на удивление мелодичным голосом. Ну вот и познакомились. Довольно взвестила о Найли. А кто наш куратор? Все переглянулись и пожали плечами. Еще не приходил, сообщила звона. Я пойду посмотрю, оживилась Найли. Может, он где-то уже идет? Просто интересно, как выглядит магистр по боевому искусству. Это должно быть что-то такое, вау, захватывающее! И она бегом кинулась из кабинета. Она у вас шустрая, весело подметила Шайра. Да, чего чего, а шустрости ей великие боги н и за всю нашу семью отсыпали. Улыбнувшись, согласилась я. Великий творец, подправила з в о н о Угу, и он добавил ей полного безрассудства, подсказала Лейла, направляясь к стене, где лежали маты, и там легла на них. Что с ней? спросила одна из д в о й н я ш е к Не видишь, не выспалась драконица? подметила вторая. Скоро мы все перестанем высыпаться, вздохнула Эльфика. й В этот момент в кабинет вернулась Найли. Девочки, воскликнула она напряженно. После чего сделала несколько шагов и остановилась, смотря на меня. Лицо у сестры было настолько ошарашенным, что я кинулась к ней. Найли, что ты там увидела? Она покачала головой и от чего-то, переходя на шепот, произнесла: а е ч к а нам конец". Почему? удивилась я, ощущая, как мне передается тревога сестры. Остальные подступили к нам. Что там такое? Не пугай, объясни. Наэли покачала головой, не сводя с меня взгляда. Я видела нашего нашего, но ну, магистра по боевым искусствам, и он будет нашим куратором. А ты уверена, что тот, кого ты видела, точно наш куратор? Серьезно спросила Шайра. н а и л и кивнула. Они там с ректором идут, спускаются по ступеням. Я слышала, как лорд Лейн сказал, что сейчас будет знакомство с его первой группой, а он... Она сбилась с речи. Да что с ним не так? Нахмурилась и л а р и я В этот момент дверь аудитории распахнулась и вошел ректор, а следом за ним тот самый он. Мы все вытянулись в шеренгу, смотря на вошедшего. Высокий, крепкий блондин, довольно привлекательный, молодой с лазурными глазами и четким обрисом мужественного лица, лица, которое я никогда бы не забыла. И пусть прошло время, но... Черты все же выдавали его. Вот он! – шипнула Найли и встала за мою спину. И было от чего. Добрый день, группа! – громко заявил ректор Лейн. Рад видеть вас всех. Меня вы уже знаете, поэтому перейдем сразу к главному. Позвольте мне представить вам магистра по боевому искусству и куратора вашего курса Райта Гавира. Тот вышел вперед, и теперь я уже точно узнала его. Наш бывший сосед из рода белых драконов, тот самый, что некогда подбил крыло Лейли. Рядом зашептались девчонки, оценивая молодого преподавателя. Что ж, Райток вырос в очень привлекательного дракона. Разве что лицо стало строгим, а взгляд прямым и уверенным. Такой Райток навряд ли позволил бы мне кинуть в него камень и уж точно не побежал бы жаловаться родителям. Тишина! Громко рыкнул Лейн. Прекратить разговоры, когда в аудитории два преподавателя. Напоминаю, что хоть магистр Райтак и является вашим куратором, я все еще остаюсь ректором института и деканом боевого факультета, а следовательно, все вы находитесь под моим пристальным наблюдением. А также считаю необходимым поставить вас в известность, хотя группы девушек-боевиков не столь многочисленны, вы одни из самых престижных. Именно боевики изучают практически все науки, преподаваемые в академии, какие-то более глубоко, какие-то менее. Но вы будете знать все о магии, способах работы со всеми стихиями и направлениями в магии. Именно этот фактор делает вас одними из самых лучших и востребованных выпускников академии и в будущем института. Я верю, что вы станете достойными адептками боевого курса. Если же вы поймете, что Не вытягивайте нагрузку. Либо решите отказаться от обучения на данном факультете по другим причинам, мы не станем препятствовать и отпустим вас. Никто никого насильно удерживать не станет. Вы имеете полное право отказаться и поступить в любой другой институт. При этих словах Лейн смотрел в мою сторону. Есть такие, кто прямо сейчас хочет отказаться. В ответ было молчание. Вот и чудесно, провозгласил ректор. Не смотрите на то, что ваш куратор молод. Магистр Вир в свои годы уже зарекомендовал себя как отличный боевика. р а й т е к лучший выпускник школы боевиков, а в последующем и боевого института. Он прошел серьезную боевую практику и уже имеет кое-какой опыт. Напоминаю, если что-то будет не так, то не забывайте, вы боевики и одна группа. Отвечать будете все вместе и по всей строгости. Это же касается и вашего куратора. Он будет отвечать за каждую из вас, и его отработки будут значительно серьезней. Так что не удивляйтесь, если он снимет с вас двадцать шкур, добиваясь исключительного послушания. Ректор кивнул Райтегу. Продолжайте, магистр Вир. А вам, девушки, удачи в учебе и предстоящих боях. Поздравляю с началом обучения в высшем магическом институте Амшавира. Развернулся. И вышел. м а г и с т р Вир окинул нас всех быстрым взглядом, остановился на мне, очень внимательно и задумчиво посмотрел, а потом улыбнулся. Что ж, познакомимся ближе. Голос у него оказался бархатным, не громким, но с явной сталью в оттенке. Я Райтак Вир. Имею высшее боевое образование. На протяжении трех лет обучения в академии до самого перевода в институт Я буду вашим куратором и преподавателем по боевому искусству. Вы моя первая группа и мой первый опыт работы в качестве магистра боевого факультета. Возможно, поначалу нам будет немного сложно, но мы все боевики и умеем справляться с трудностями. Если не умеем, то научимся. Я буду поддерживать вас во всех начинаниях, если они не выходят за рамки устава. Правил академии, понятий и банальной логики. Надеюсь, что и вы не будете меня подводить, и мы быстро найдем общий язык. Не ждите, что будет легко. Легко не будет. Но поверьте, однажды вы скажете спасибо за все, чему вас обучили в академии. Вы станете лучшей копией себя. Вы забудете о своих страхах и нерешительности. Для вас не будет существовать слов "не могу", "не умею". Боюсь. И если на первом курсе вам придется пройти через боль и приложить усилия, то лишь для того, чтобы потом было легче. Сейчас я вижу перед собой хрупких и мало понимающих, куда они пришли девушек. Уверен, что по окончании моего курса передо мной будут стоять истинные бойцы. Вам предстоит перейти в институт, и там вашу группу совместят с мужской. Так вот, я сделаю из вас таких боевиков. Что те мужчины, что попадут в вашу группу, не посмеют усомниться в ваших с и л е и ловкости. Вы встанете, если не выше, то уверенно наравне с ними по знаниям. Помните, женщина боевик намного ловчее и хитрее, там, где мужчина берет силы. Вы можете взять логикой и смекалкой. Ум женщины острее и быстрее. Хитрость не знает пределов. Не бойтесь врага, он так же, как и вы, из плоти и крови. Вижу на ваших лицах сомнения. Обещаю, что к окончанию обучения у вас их больше не будет. Ну а для начала я хотел бы узнать, как зовут каждую из вас. Он все еще смотрел на меня, и мне ничего не оставалось делать, как произнести первой из девушек. а я н а Хайтерн. Прекрасно, следующее. Подбодрил он, никак не давая понять, что узнал меня. Найли Хайтерн, сказала из-за моего плеча сестра. Взгляд р а й т а г а переместился на оборотницу. Шайраскив. Куратор посмотрел на следующую и дальше. Заключительным было, когда он поинтересовался: "А кто у нас спит на матах? Я так понимаю, это тоже из нашей группы?". И тогда все повернулись в сторону, куда смотрел куратор, и мне стало дурно. На матах. Положив руки под щеку, безмятежно спалал е й л а Я было кинулась к ней, но жест Райтэга меня остановил. Он тихо подошел к сестре, присел рядом и осторожно погладил ее по волосам. Лейла отмахнулась. Пять минут, девочки, всего пять минут. Вставайте, милая леди. е л е й н а пропел р а й т е к Лейла медленно приоткрыла глаза и тут же попыталась вскочить, но упала на мягких матах. Ой, простите. Она начала сонно моргать и тереть глаза руками. У меня что-то со зрением, и я, а я... Я не вижу тебя, девочки, вы где? Почему так темно? Уже ночь? Лейла начала испуганно крутить головой. Я поняла, что сестра и правда начала плохо видеть, и это совсем не от сонливости. У нее глаза были серой пеленой затянуты. Я бросилась к ней на исследом, и снова нас остановил Райтак. Он подхватил Лейлу и поставил на ноги. Она все еще моргала и пыталась рассмотреть, кто стоит рядом с ней и звал а нас. Ая. Найли, вы где? У куратора лицо изменилось. Как давно она такая? – спросил он напряженно. С утра, – сказала я. Лейла не могла никак проснуться, хотя обычно она бодрая и активная. Сестра покачнулась и зевнула. Девочки, вы здесь? Хорошо, пять минут. Дайте мне пять минут. Голос ее становился все слабее, и она начала заваливаться на бок. Да ее ноги не держат, – подметила подошедшая ближе Шайра. Так и есть, хмуро сказал Райтак и подхватил падающую на маты Лейлу. Я сейчас же отправлюсь с ней к мастеру Монсепану. На лицо отравление. Могу предположить, что использовался яд. Все ожидайте моего возвращения. Он бросил взгляд на меня, потом на Найли и строго приказал: "Это касается всех". На этом куратор вышел, а мы остались в тревожном ожидании. Да, хорошо у нас обучение началось. протянула эльфика й и покосилась на меня, девочки, а вы, видимо, не так просты. Еще бы, подала голос одна из о р ч и х Одна из них тень, тень. Удивленно переспросила Шайра. Значит, разговоры в академии не слухи? С интересом начала рассматривать нас Элария. А кто из вас тень? п о л ю б о п ы т с т в о в а л а Звона. И только Хванна молчаливо взирала на нас. Я. Решил не томить всех я. Я отношусь к древнему роду теневых драконов. Именно поэтому меня определили на боевой факультет, чтобы я научилась работать со своей сутью. Говоря это, я ожидала недоверия, которое точно должно теперь появиться ко мне, и презрения к драконам теней, возможно даже с т р а х Но вместо этого услышала, как интересно, то есть мы не просто группа, а единственные, кто будут учиться с последним драконом теней. Восторг в голосе Шайры был не наигранным. Нам дедушка рассказывал, что они были необычными драконами. С интересом протянула одна из орчих, то ли Сайга, то ли Пейга. У нас орков очень много и с т о р и й о них. Поговаривал, что эти драконы, словно туман, могли проникнуть везде и в любого. Они были очень хитрые и сильны. А еще поговаривает, что те н и были злыми и никого не щадили. Задумчиво проговорила Звона. д а б р о с ь т е Поморщилась Илария. Перед нами просто еще один дракон, обычная девушка, которая пришла сюда, чтобы учиться, и уж эльфы точно могут распознать зло. Я пока такого не вижу, в а я н е Я была благодарна эльфейке, и даже моя тень благосклонно провернулась внутри. Девочки, спасибо. Не смогла сдержаться от нахлынувших чувств. Я думала, вы негативно это воспримете. Негативно? Усмехнулась Шайра. Мы одна команда. Мы боевички должны поддерживать друг друга. Куратор Райтак прав, мы обязаны всем показать, что мы сплоченные и всегда вместе. Если сейчас начнем друг на друга косо смотреть, добром это не кончится. Негатива нам и из в н е х в а т и т Девушки переглянулись, о р ч и х и подошли и пожали мне руку. Не переживай, если кто решит на тебя бочку катить, мы с этим быстро разберемся. И меня крепко обняли. Чего я совсем не ожидала. Интересно, я у нас все-таки компания собралась, подметила и л а р и я Орки, тролль, оборотница, друидка, эльф, драконы. Мне кажется, из нас выйдет отличная команда. Еще бы, улыбнулась Шайра. Ведь с нами с а м о е у д и в и т е л ь н о е из драконов, мистическая тень. Те древние драконы теней были великими, раздался тихий голос. Мы все повернулись, говорила Хванна. Она подошла ближе с уважением, смотря на меня. Мои предки поклонялись им. Драконы теней были великими воинами и стратегами, а это всегда почиталось среди троллей. Тени были удивительными созданиями, не такими, как все драконы. Их и драконами-то называли только из-за внешней видимости. Но тень – это тень. Хванна присела на пол передо мной и задумчиво, смотря вперед, продолжала: «Тень не ухватить». Не запереть, не поймать. В своем истинном о б л и ч и и обретя силу и мощь, т е н ь с т а н о в и т с я э ф е м е р н й и в о з д у ш н а Во времена их царствования Амшавир стал великой столицей всех племен. Ни одна народность не рисковала напасть на страну, в которой повелевали тени. В истории Троллей о тенях написано, как о великих властителях. Они вызывали страх лишь у тех, кто хотел занять их место. Тени были беспощадны к своим врагам. Именно поэтому прослыли агрессивными и злыми. Но это удел всех, кто стоит на вершине власти. Если подпустить хоть одного врага, то тебя скинут с утёса и ты разобьёшься. Теней уважали другие расы и боялись парящие. По магическому уровню тени были выше любого ныне существующего дракона. Слушая певчий голос девушки-тролля, мы все как-то незаметно уселись вокруг неё. Ты так много о них знаешь? Тихо сказала я. Откуда? Она мягко улыбнулась. Тролли служили теням, но не подумайте, что мы были рабами им. Нет, тролли — свободолюбивый народ. Мы никогда никому не подчиняемся. Но к теням было особое отношение. Мы считали служение им выражением почт а и уважения. Сумасойти! Гаркнул одна из орчих. Что же случилось на самом деле с тенями? Как вышло, что такие великие драконы исчезли? Хванна вздохнула. Предатели есть везде, а большая власть всегда вызывает зависть. Не только тролли считали теней великими. Многие малые народности при них стали более развитыми. Тени вкладывали ресурсы в развитие всех рас, особенно отдаленных от цивилизации, так как считали их более близкими к природной магии. Они называли ее истинной магией. И эти вложения в малые народы некоторым очень не нравились. Ведь управлять необразованными расами легче, все они были за равноправие народностей, и это тоже вызывало возмущение элиты. Появился некий легион, я вскинула глаза, огненного креста, Хвана кивнула, да, они создали армию сопротивления. Много лет велась тайная война, пока не вскрылась, как можно сокрушить тень, и тогда случилась великая революция. Была уничтожена верхушка власти теней. А после уже по регионам добивали остальных. Не щадили никого, разбивали даже кладки теней. Последние из некогда великих драконов ушли далеко. Мы и другие малые народности прятали их, но лазутчиков было слишком много. Мой прадед пал за о д н о из семи теневых драконов, который когда-то служил. К сожалению, спасти их не удалось. Они все погибли в х р а м е т р о л л е й в шейхарусских лесах. Но, как рассказывал мой дедушка, битва была горячей. От храма остались лишь руины. Она вздохнула. Это была неправедная война. Сопротивление искренне считало, что драконов теней нужно вырезать до последнего, ибо если останется хоть одна тень, то она сможет возродить их снова. Они воевали не за мир, а за власть. Они сражались не желая добра народом, а из ненависти к теням. В аудитории воцарилась тишина. Ее прервала Эльфика, й мрачно протянув: "Это совсем другая история, совершенно не похожая на ту, которую нам преподавали, и она более страшная. Историю пишут п о б е д и т е л и вздохнул а то ли п е й г а то ли с а й г а и мы все замолчали, раздумывая о том, что рассказала нам Хванна. Найли мягко обняла меня и уткнулась в моё плечо. Это было давно, а Яна для нас ты всегда самая лучшая. И я никому не позволю тебя обидеть. Пусть эти напыщенные драконы думают, что хотят. Ты у нас самая-самая замечательная. Мы тебя любим. Ты наша семья. Всегда ей была и останешься. п р е д в и н у л а с ь ко мне Ихванна. Нельзя судить детей за грехи родителей. Я надеюсь, эта история не заставит тебя ненавидеть всех остальных драконов. Там было другое время и другие драконы. Не думай, что все ненавидят теней. Моя семья до сих пор почитает их. Спасибо, Хванна, прошептала я. В тот момент дверь аудитории открылась и вошел куратор р а й т о к Мы с Найли тут же вскочили и бросились к нему. Что, Слейлой? Он покачал головой. Как я и предполагал, у нее отравление. Сейчас мастер Монсепан занят вашей сестрой леди Хайтерн. Он сказал это так, что я поняла, что куратор нас узнал. Тот продолжил: Я поставил в курс произошедшего деканат. Вопросом вашей сестры займется лично ректор Лейн. Мы можем к ней пойти? – спросила я. Он покачал головой. Вы мало чем можете ей сейчас помочь. Пусть этим занимаются целители. После занятий сходите. Поверьте, ваша сестра в надежных руках. А нам всем необходимо начать обучение. Лучшее, что вы можете сделать для сестры, Это пересказать ей потом все, о чем я буду говорить сейчас, а также возьмете для нее книгу и экипировку. Куратор оглянулся и присел в круг девушек. Мы же начнем, и так потеряли время. Так как у нас н е о б ы ч н о й а у д и т о р и и парт нет, то все продолжаем сидеть на полу и внимательно слушаем меня. Я введу вас в курс порядка и правил академии, дам расписание на завтра. На другие дни будете смотреть на стенде в вестибюле. А также расскажу, что вам будет необходимо приобрести для полноценного обучения список книг и экипировку. Мы все расселись вокруг Райтега и начали внимательно его слушать.